Глава двадцать шестая. Разговор Эдуарда и Мэнни. Освободив Думбинского из-под стражи, Картузов велел ему возвращаться в Москву и искать себе занятия там. Причем сделать это срочно. — А вы мне не поможете? — спросил Эдуард. — Бог поможет, — обрезал Картузов. — Сообщите, где вас найти и ждите связи. Не прошло и месяца, как Картузов его нашёл и предложил немедленно приехать в его офис на Лубянке. Там Домбинского встретили Картузов и Кторов. "Я вас отлично помню по вашей работе в московском представительстве", заявил Кторов. "А я вас совсем не помню. Мы разве встречались?" удивился Эдуард. "Да нет, не было необходимости. Но знали вас мы очень хорошо". Слушайте внимательно, что я вам скажу, решительно и чётко сказал Кторов. От вас не требуется ничего особенного. Просто надо сделать ту часть работы, которая для вас привычна и обычна. Только финансировать её вам придётся самому. Это часть той цены, которую мы заплатили за вашу свободу. Эдуард призадумался. Как у всякого финансиста, вопрос цены вызвал у него тревогу. "Слушаю", сказал он. Вам надо просто поехать в три места и проверить адреса, которые мы вам дадим. Никаких действий вам предпринимать не надо. Просто проверить актуальность сведений. Это понятно. Это понятно, но в какие места? Кто развёл ему листок бумаги, который Эдуард бегло пробежал глазами. Это всё известнейшие мне места, сказал он. Никаких проблем не будет. Именно поэтому мы вас и просим, чтобы не было проблем, заключил Кторов. Так Эдуард Думбинский и приехал в Нью-Йорк, где он договорился встретиться в офисе ICP с вице-президентом компании Мэни Манфредом. Эдуард, помимо своего задания, хотел ещё и обсудить возможное своё возвращение в компанию. Мэни, как ты считаешь, почему Питер много лет был вполне порядочным человеком и бизнесменом? А потом будто бы вдруг превратился в алчного хищника, предавшего всех своих партнёров и даже друзей. Ты же знаешь, как его друзья в Голландии пострадали. Про русских я уже и не говорю. Эди тяжело вздохнул Мэнни. Ты, возможно, догадывался, что Питер был для меня вроде сына. Не в биологическом смысле, а по жизни. Дочка моя, в делах ничего не смыслит, ты не хочешь ими заниматься. Я к Питеру присматривался еще когда он работал на конкурента. Он мне напомнил меня в молодости. Через нас всегда много молодежи проходит, и ты был одним из них. Он был самым лучшим, несмотря на то, что немец. И что же в итоге с ним стряслось, и почему? Он в Бога не верит. А при чем здесь Бог? Обычно веселый и жизнерадостный Мэнни как-то внутренне собрался и посуровил. Бог ходит всегда при всем. Это можно сказать закон природы. При этом не важно, как ты его называешь. Вот я, ты знаешь, руковожу здешними евреями, отвечая перед нашим Богом за них. Но и христиане, и мусульмане имеют своего Бога. По сути, любая религия это всегда спаситель человечества. От кого же она его спасает? Ясно от кого? От самого себя. «Я не понял», — удивился Эдуард. «Ему это надо». «Понимаешь, природа так устроила, что животный мир живет инстинктами. Любой зверь тому пример. Ворон ворону глаз не выклюет. Народная мудрость, отражающая тот факт, что инстинкт не позволяет животным изводить свой род. А у людей? Людям природа, может быть, по ошибке дала могучий мозг», — усмехнулся Мэнни. И этот мозг стал отменять один инстинкт за другим. Людям стало казаться, что они могут выжить без инстинктов, а исключительно за счёт мышления. Церковь называет это гордыней. У инстинкта есть простая технология, называется табу. Это запрещение что-то делать без всякого объяснения. Коту, например, драться с другим котом можно, а убивать его нельзя. За миллионы лет такая выработалась манера. А человек думает: "Да чего мне с ним волочиться? Убью его, и всё недолго". Нет человека нет проблемы. Такая вот теория. И человек начинает истреблять себе подобных и не думает ни о каких табу. А религия эти табу придумывает, воскликнул Эдуард. Ну вот, видишь, ты уже догадался. Не только придумывает, но и заставляет им следовать. Уже на самой заре зарождения человеческого мыслительного процесса самые умные догадались, что спасти человечество от самого себя одним только рациональным мышлением невозможно. Оно постоянно даёт сбои. Кто-то понимает, что можно прожить честно, не воруя, а кто-то полагает, что без воровства не проживёшь. Вот ты, Питер, оказался именно таким, глупым и жадным. Он же рос без родителей, круглый сирота, никому было его направить. Другими словами, он решил, что если есть возможность украсть, то надо ею пользоваться. Так что ли получается, а такие вещи, как совесть, дружба, не считаются? Понимаешь, улыбнулся Менни. Вам, русским, не понять, как у нас жизнь устроена. Эдуард недоверчиво покачал головой, мол, что же тут непонятного? Ну какой я русский? Я же еврей. В синагогу хожу иногда. Всё равно ты русский. Ты там родился и вырос. А это как родимые пятна, остаются на всю жизнь. Эдуард Задум осыно не нашёл, как возразить. Ну, например, продолжил Менни. Я тебе объясню разницу. Ты помнишь, как мы провели операцию по выкупу компании у управляющими? То есть мы с Жаком продали им нашу компанию, причём за наши же собственные деньги. Такой парадокс. Деньги наши работали на Багамах, они их обналичили и заплатили нам. Я не буду углубляться, почему так сделали, но это были наши деньги. Ах, вот оно как. Я этого и не знал. Я думал, они свои заплатили. Немного там было и их собственных. Но в основном это были наши с Джаком деньги, сказал Менни. И при этом они тут же подали на нас в суд, тут, в Нью-Йорке. Утверждали, что они нам переплатили 5 миллионов. Какого? Разве не было соглашения? Было, разумеется. Они заявили в суде, что их бухгалтер ошибся, воскликнул Менни. Да это классика жанра. Его бухгалтер ошибся, а я плати. Могут русские такое сделать? Я думаю, те, которых я всю жизнь знал, не могут, а эти смогли. Но при этом они мне регулярно звонят и как ни в чём не бывало спрашивают совета. Эдуард задумался, потом сказал: "Те русские, которых ты знал, наверное, не смогут. А вот в нынешних я не уверен. Нет, не уверен. Мы они, а ты знаешь, где эти ребята сейчас, чем занимаются?" Эди перевёл разговор в другую сторону Мэнни. Давно хотел тебя спросить. Вот ты долго в Москве работал. На тебя КГБ там выходил? Нет, соврал Эдуард. КГБ не выходил, а ЦРУ выходило здесь, в Америке. И что ты им ответил? Я сказал, что моя семья мне не советует и прочее. Короче говоря, отказался от сотрудничества. Вот это ты зря сделал. Укариженна покачал головой мне. Надо было согласиться и с теми, и с другими. Поверь моему опыту. Что сделано, того не воротишь. Между двух стульев сидеть это как-то не по мне. Так, всё же, где Питер сейчас? продолжил Эдуард. Деррик, как мне известно, по-прежнему сидит в Голландии. Он хитрый тип. Юридически себя обезопасил. Мы с Джаком хотели его финансово прищемить. Наняли частных детективов и послали их на разведку в Голландию. Так этот смудрец успел всё своё состояние на жену и дочку перевести, а самого и взять с нечего. Какого? мне помолчал, а потом продолжил. А Питер где-то в Бразилии скрывается. Звонит мне иногда оттуда. Страна большая, места много. Эдуард попросил Мэнни дать ему номер телефона Питера, чтобы обсудить с ним некоторые дела, связанные с домом Питера в Каталонии. Мэнни малозаметно улыбнулся, но телефон дал. Скорее команда КК по телефонному коду определила точное местоположение этого номера. Эдуард прилетел в Рио-де-Жанейро из Нью-Йорка и тут же пересел на другой самолёт в направлении на север страны. В город Сан-Луис. Там, в соответствии с инструкциями, он поселился в гостинице и устав от перелёта лёг спать. На утро он взял такси и поехал по адресу, который ранее определили по телефонному номеру. Такси остановилось возле небольшой виллы в ряду других. Роль забора исполнял колючий зелёный кустарник. На улице вдоль кустарника сияли белизной огромные ромашки. Из-за кирпичной крыши выглядывали высокие пальмы. Эдуард подошёл к чугунной калитке и позвонил. Появился какой-то смуглый паренёк и вопросительно посмотрел на Эдуарда. Вам кого? спросил он по-португальски. Вы говорите по-английски? спросил Эдуард. Немного, ответил парень. Вам кого? повторил он. Я ищу господина Спундра, ответил Эдуард. Он здесь живёт? Да, сказал парень. Это его дом. Но его сейчас нет дома. А как до он будет? Погодите, зайдите сюда. Приветливо улыбнулся и пригласил парень Эдуарда в внутренний небольшой дворик. Сейчас. Он вошёл в просторный открытый коридор, который проходил сквозь дом и давал возможность видеть обширный внутренний двор, и за ним даже кусок синего моря. Скоро он вышел из этого двора в сопровождении молодой красавицы, которая не безобразил даже небольшой выпуклый животик свидетельствующей о беременности. О, про себя порадовался Эдуард, который женщин уважал, а беременных вдвойне не относивал героя дича. "Проходите", пригласил парень Эдуарда пройти через коридор во двор. Он указал на небольшой столик с напитками. "Это Паула, жена господина Педра. Поговорите с ней, она английский знает". Паула села в тень от цветастого зонта на шезлонг возле столика и взяла в руки стакан с напитком и несколькими кусками льда. На улице парило. "Здравствуйте, сеньор", прошептала Паула. "Вы друг Педра?" "Да-да, я старый друг господина Педра", подтвердил Эдуард. "Когда он будет дома? Могу я спросить?" Фраза, она английский знает, была большим преувеличением. Но Эдуард сумел всё-таки разобраться в хитросплетениях ханглы-португальских словообразований и понял следующее. Педра неожиданно за один вечер собрался и улетал, а куда не сказал. Паула умоляла взять её с собой, но он сказал, что пока нельзя, так как ему грозит опасность. Чтобы уберечься от невзгод ей надо пока оставаться на родине, спокойно родить их ребёнка, а он вернётся, как только сможет. Когда она спросила, «А когда он сможет?», Педра ответил, что будет молиться за скорейшее возвращение. Но дела его призывают в Европу. «Вы знаете, куда он полетел?» – спросил Эдуард. «Не помню точно, но, кажется, город назывался на букву М. Милан, Мюнхен, Москва? Нет-нет, точно не Москва. Как же его... Помоги, Дева Мария!» «Монте-Карло? Да нет, не Монте-Карло!» Мадрид неожиданно выполил поренёк. Правильно, Мадрид, обрадовалась женщина. А я всё думаю, какой-то город был на билете. Надо будет папе тоже сказать, он интересовался. Она облегчённо рассмеялась. На этом они и расстались. Когда Эдуард вернулся в отель, он хотел было позвонить в Барселону одному из своих прежних знакомых трейдеров, который мог знать о перемещении экспундера. Но, поразмыслив, решил сделать это после возвращения в Европу.